14. Наверное, я много глупостей делала в жизни, но это чуть не стало для меня фатальной. Горячая вода. Матушка мне говорила, что после первой близости нельзя наполнять ванну горячей водой. Но говорила она это перед свадьбой с Майклом. Сегодня же мне было не до тех далеких воспоминаний, когда я смущенно улыбалась в ответ на такие откровения. «Кровотечение я остановил», — произнес Хьерк, глядя почему-то не на меня, а на Золтера. «Но в ближайшие дни лучше воздержаться от... сравнений», — сказала я. «Что?» — переспросил целитель. Зато брови Золтера сошлись на переносице. Лично мне было безразлично, что там и куда у него сошлось. «Сравнивать мне было не с чем», — сообщила я, глядя на него. Но могу сказать, что это было самое отвратительное, что мне довелось испытать. «Вон!» Последняя относилась к Хьергу, и целитель исчез так быстро, словно в портал шагнул, а не преодолел расстояние до двери, от которой его отделяло футов сорок. «Я хочу к себе», — сказала я. «Ты останешься здесь». «Если я останусь здесь, вы не проснетесь». Я сказала это совершенно серьезно, и мне даже не стало страшно. Значит, я не буду засыпать. Я смотрела на него, пытаясь понять, какая странная магия привязала меня к нему. Хотя сейчас мне даже это было безразлично. От потери крови до сих пор кружилась голова и клонила в сон. Правда, сейчас я ясно отдавала себе отчет в том, что рядом с ним не засну, даже если мне придется постоянно щипать себя за запястье чтобы не закрывались глаза. «Вы всерьез считаете, что у нас что-то получится?» — спросила я. Говорить с ним мне хотелось меньше всего, но, наверное, говорить стоило, потому что замолчать я боялась еще больше. Замолчать, свернуться клубком и утонуть в этом чувстве полного бессилия. Что-то похожее я испытывала, когда почти потеряла сознание и соскользнула на дно бассейна. Не в этот миг, чуть позже, когда меня рывком выдернули на поверхность и подняли на руки. В спальню меня притащил именно Золтер. Он же вызвал Хьерга, который почему-то пришел не через портал, а постучал в дверь. Разумеется. Умом я понимала, что в определении чудовища он вполне себе вписывался. Ту минуту, когда он ответил, разумеется, спокойно глядя мне в глаза, я поняла, что чудовищ до этого еще не встречала. «Верните Амалию в наш мир. Она останется в Аурихейме». «Вы дали слово. Ритуал состоялся». «Я сказал, что она не нужна мне», — произнес он, — «и что если она не нужна тебе, она вернется в мир людей. Но она тебе нужна». Твоя суть отрицает то, что ты останешься здесь одна. И снова ловушка слов. Сколько еще раз мне придется в нее попасть, чтобы проверять и взвешивать каждое слово Элинари? Стук в дверь. Короткое разрешение войти. Мой повелитель. Ниаех склонился. Правитель золотого двора просит об ауидиенции. Хьерк. Я увидела сияние портала за дверью, и Целитель снова шагнул в комнаты. «Останешься с ней, пока я не вернусь. Здесь. Выходить запрещаю». А вот у него портал почему-то сработал, и когда Ниаехт прикрыл за собой дверь, я посмотрела в глаза Целителю. «Почему вы открыли портал в коридор? Покои его аэльверства запечатаны личным заклинанием. Войти сюда можно» только с его дозволения, и все, что здесь происходит, остается только здесь. Хорошо, что Льер не слышал меня. Эта совершенно сумасшедшая мысль пришла в ту минуту, когда взгляд упал на перстень. Вероятно, кто-то из мужчин случайно отшвырнул его ногой, и теперь он валялся в нескольких футах от кровати. Целитель проследил мой взгляд, поднял подарок Винсента и протянул мне. «Спасибо». Интересно, как долго мужчина может делать вид, что не знает о случившемся, особенно если он целитель высшего уровня? Недолго. Это я выяснила, когда Хьерк все-таки отвел глаза. «Помогите мне», — тихо сказала я. «Помогите мне отсюда выйти». Слова просьбы приходилось из себя выталкивать. «Я знаю, о чем прошу, но я не могу». А Эльвейн. «Меня прервали раньше, чем я бы начала умолять». У меня есть одна возможность отвести вас в ваши покои. Но мне нужно, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Целитель дает не только клятву жизни Повелителю, которую нельзя нарушить. Он клянется, что спасение жизни первостепенно. Скажите, ваша жизнь зависит от того, останетесь ли вы здесь или вернетесь в свои покои. Дважды повторять ему не пришлось. «Я умру» если останусь здесь». «Моя магия несколько иного рода», произнес Хьерк, словно извиняясь. По телу скользнула легкая дымка, и на мне оказалось платье, больше похожее на нижнее, длиной и плотностью, но мне сейчас было все равно. «Обопритесь а мою руку», произнес Элинари, откидывая покрывало, и я последовала его совету. «Чувствую себя слабее котенка», поднялась и пошатнулась, но он меня удержал. Перед глазами то и дело темнело, по телу струился холод, но Хьерк держал крепко. Одной рукой поддерживал за талию, другой сжимал ледяные пальцы. Путь до моих комнат показался невыносимо долгим, но когда я оказалась на кровати, в окружении жизни и цветов, вздохнула с облегчением. Это того стоило, пусть даже босые ноги до сих пор пощипывал холод. «Я дам рекомендации о том, что вам необходим покой и уединение», — произнес он. «Скажу, что у вас был серьезный приступ». «Элинари не могут лгать», — напомнила я. «Ваша просьба была близка к истерике», — хмыкнул он. «Так что лгать мне не придется. Но это большее, что я могу для вас сделать». На миг показалось, что в его словах прозвучало «сожаление». «Вы сделали больше, чем могли», — сказала я. «Спасибо». А вот теперь изумление. В глазах. Прежде чем Херк успел ответить, пространство раскроило сияние портала, и в мои покои шагнул Ильер. Мне казалось, что сегодня уже пережила все, что можно, но сейчас под его взглядом снова почувствовала себя обнаженной. Даже под кучей покрывал представила себя с бесстыдно разведенными бедрами пытающийся сопротивляться и цепляться за бесконечно ускользающие под магией сознание. Арка им отказала. Голос Хьерга вытряхнул меня из странного оцепенения под жестким взглядом. Но все, что нужно, уже произошло. Чудесно. Что? Льер рывком выдернул меня из постели. Действуй быстро. Они должны напасть сразу, как только ее не станет. Целитель кивнул. Перед глазами сверкнуло жало клинкальера. Я не успела даже вздохнуть, когда лезвие по рукоять вошло в грудь, к Лицо Элинарии исказилось от боли и теперь уже настоящего изумления. По краю сознания мелькнула мысль, что ответом на мою благодарность было что-то другое. Мелькнуло и тут же исчезла Род целителя раскрылся в беззвучном крике. Лицо пошло трещинами, как фреска. Мгновение, и истинный черный пепел осел на ковер. Горстка тлена, все, что от него осталось, развеялась когда в нее наступил Ильер. Только сейчас я осознала, что произошло, осознала и забилась в его руках. «Лавиния!» Даже резкий окрик не привел в чувство. Я царапалась, брыкалась, кусалась и билась в стальном захвате. «Лавиния, мне нужно вернуть тебя домой!» сознание сказанных им слов ударило, как пощечина. Льер осторожно опустил меня на пол, продолжая удерживать за талию. «Я не смогу открыть портал здесь. Золтер почувствует межмировой переход. А нам нужно время. Мне предстоит многое рассказать твоему брату. О том, как тебя защитить». Сверкнула изумрудная дымка, рассекающая пространство. «Нет, я не уйду без Амалии». Несмотря на то, что я едва держалась на ногах, Голос звучал твердо. «У нас нет времени. Я не уйду без Амалии!» Льер плотно сжал челюсти. «Когда ты видела ее в последний раз?» «У Арки!» Золтер пытал ее. С ней был не Ниаехт. «Жди здесь!» Коротко произнес он, а потом быстро шагнул в портал. Пространство за ним сомкнулось, а я перевела взгляд на тлен, припорошивший травяной ковер. Льер отбросил кинжал. Он валялся под моими ногами. Оружие, поразившее бессмертного Элинари. Перед глазами то и дело темнело. Шум в ушах нарастал. Но я все-таки наклонилась, чтобы его поднять. Коснулась рукояти, показавшейся безумно тяжелой. Что это за металл? Мне не доводилось видеть такого раньше. Часть сияла, как раскаленное солнце. Часть переливалась холодным лунным светом. напоминало единение ночи и дня, как только что мне довелось увидеть у арки. Чувствуя страшную слабость в ногах, сильнее сжала кинжал. Поднялась. Как раз в ту минуту, когда портал снова раскрылся, Ильер шагнул в комнату с Амалией на руках. Голова девушки безвольно запрокинулась. Руки свисали безжизненными плетьми. Но грудь тяжело вздымалась. Спасибо, всевидящий. «Пойдем». Волны, вспарывающие пространство, подернулись легкой рябью. Я шагнула к Ильеру, но меня отшвырнуло в сторону. Кинжал вылетел из рук. Перед глазами на миг потемнело. «Как ты посмел!» Это был даже не вопрос. угрожающее шипение Золтер выступил вперед. Хлесткие плети тьмы взвелись в воздух, в пространство шипением врезались в серебро защиты льера. «Нет!» — вскрикнула я. «Не надо!» Он бросился ко мне. Но с рук Золтера сорвались хлесткие плети тьмы. Льер отшвырнула к стене, протащила по полу. Я видела, как трескается защита, как истончается серебро и в считанные секунды разлетается осколками брызг. Он едва успел отвернуться, закрывая с собой Амалию, когда на него вновь обрушилась смерть. Мундир под магией смерти лопнул. Тьма с шипением вгрызлась в спину. Совсем как тогда, на площади. Льер резко обернулся. С искаженным от боли лицом, одной рукой по-прежнему удерживая Амалию. Черная до синевы глубинная тьма обрушилась на правителя Аурихейма, но цели не достигла. Магия словно ударилась о невидимый щит. С неслышным воем отпрянула обратно. «Считал, что способен бросить мне вызов? Мне, мальчишка!» Голос Золтера был полон холодной ярости. Тьма подчинялась ему, как живая. Каждая ее частица. Частица первозданной магии была наполнена такой силой, от которой по коже шла дрожь. Мне доводилось чувствовать сильнейшую магию, когда тренировался Винсент. Но эти чувства не шли ни в какое сравнение с тем, что сейчас обрело свободу здесь. Невидимые нити пронизывали пространство, заставляя его дрожать натянутой струной от клубящейся страшной силы. Тьма сгущалась с каждой минутой. Чувство было такое, что из мира вытянули весь свет и тепло. Едва восстановившуюся защиту Льера разорвало в клочья. Следующий удар опрокинул навзничь. Амалию он по-прежнему закрывал собой, но ладони дрожали. Он пытался подняться. С губ срывались хриплые вздохи. Золтер едва шевельнул пальцами, и клубы тьмы свернулись удавкой на шее Льера. Вздохи оборвались. я хотела зажмуриться но не могла. Вся сила, которая измеилась по комнате черной отравой, собралась в смертельной петле, хлынула в нее. Лицо Льеры исказилось от боли, грань поглотила цвета. Ладонью нащупала рукоять кинжала. Дрожат напряжение раскрылось на полную, собирая всю магию из своей комнаты до последней частицы. Рывком поднялась. Золтор обернулся в тот миг, когда я обрушил на него корень ей вьюны, обрывки взметнувшиеся из-под ног травы. Они обратились в тлен, едва успев коснуться его аэльверства. Но удар в грудь вышел точным. Я знала, где сердце, и знала, куда бить, чтобы наверняка не то шипение, не то вой обрушились на меня со всех сторон. Лопнула душившая льера удавка. Его крик. «Лавинии нет!» И обжигающие, раздирающие на части боль в груди слились воедино. Рукоять кинжала под моими пальцами раскалилась. Огонь волос Повелителя вмиг стал мертвенно-серым. Под кожей взрывались темные сосуды. Я увидела, как его аэльверство рассыпается сотни тысяч пепельных хлопьев, которые подхватывает волна магии неслыханной силы. Глубинная тьма схлынула, оставив после себя ледяную дрожь во всем теле и засохшие цветы. Еще несколько секунд они держались, потом посыпались вниз, как истлевшая бумага. То, что было живым навесом, крошкой падало на мои плечи, на лицо, оседало на волосах. Боль, разрывающая тело на части, стала сильнее. Льер рванулся ко мне, и я рухнула ему на руки.